Глава вторая. Меня зовут Джейн Кабанова, хриплым голосом произнесла женщина, чей возраст с одного взгляда и не определишь. На вашем сайте сказано, что у вас есть благотворительная программа для неимущих. Верно? подтвердил Костин. Вы на самом деле можете работать бесплатно, уточнила Джейн. Проблема оплаты это прерогатива начальства, объяснил Володя который прекрасно мог сам решать любые вопросы. «В агентстве «Гибкая система скидок» если к нам обращаются многодетные, инвалиды или те, у кого случилась беда, а денег даже на хлеб нет, то это про меня», – прошептала Джейн. «Последние пару дней перед пенсией я сижу голодная». Я внимательно посмотрела на посетительницу и решила, что она говорит правду. Рост Джейн примерно метр семьдесят, а вес, похоже, меньше, чем у меня. А волосы она, вероятно, стрижет сама. Ни один даже совершенно криворукий парикмахер не отгрызет такую челку. Когда Кабанова вошла в комнату, на ней была пуховая куртка эпохи динозавров. Помнится подобными шедеврами, из которых во все стороны торчали перья, некогда полнились московские рынки, стихийно возникавшие у каждой станции метро. У меня тоже в гардеробе была такая, стоила дешево, продувалась со всех сторон. Ни в одну химчистку ее не брали, поэтому я решила постирать красную куртку, опустила ее в воду, а вынула нечто серо-буро-малинового цвета в заковыристых узорах. И шапка Джейн, родная сестра буховика, из толстой шерсти с узором коса на отвороте. А когда Кабанова повесила верхнюю одежду на вешалку, она осталась в заштопанном свитере и потертых джинсах сшитых гастарбайтерами в эпоху перестройки. Образ дополняли сапоги-дотики, остромодные до Великого потопа. Володя спросил. «Джейн, что вы предпочитаете? Чай, кофе?» Клиентка хрипло рассмеялась. «Кофе, чай, вкус этих напитков я давно забыла». Костин нажал на кнопку в столе. «Надя, принеси нам всё. Ты правильно меня поняла?» Потом Вовка открыл ноутбук. «Что у вас случилось?» Я не могу заплатить. Опять предупредила потенциальная клиентка. Давайте просто поговорим, как друзья. Предложила я. Все друзья, когда деньги есть, нищета никому не нужна. Шмыгнула носом Джейн. В комнату танцующей походкой вошла администратор. У меня отвалилась челюсть. В детективном агентстве моего мужа, Макса Вольфа, существует дресс-код. Он не строгий и разный для разных категорий служащих. Понятно, что детектив не может постоянно ходить в костюме. Порой ему нужно изобразить бомжа. Компьютерщикам тоже не придираются. Всем ясно, сколько их не бей, они все равно явятся на работу в старых джинсах, футболках, растянутых свитерах и не очень чистых ботинках. А эксперты, работающие в лабораториях, всегда в халатах, белых комбинезонах, бахилах. Самые жесткие требования предъявляются к девушкам на ресепшн первого этажа и к администраторам разных отделов. Они обязаны носить юбку-карандаш, длину за колено, туфли на небольшом каблуке, блузку и пиджак. Но Надежда никогда не соблюдала правил. Сегодня она вырядилась в красную кожаную мини-юбку, которая больше походила на широкий пояс, белую кофту, меньше размера на два, с вырезом почти до пупка, и белые ботфорты. На столь роскошную даму мужская часть присутствующих отреагировала по-разному. Психолог Константин Львович Энтин закашлялся, чтобы никто не понял, что он умирает от смеха. Эксперт Миша в уколов окинул оценивающим взглядом ногти на один и определённо решил, что внутренняя сторона бедра недостаточно проработана в фитнес-зале. Компьютерщик Николаша не заметил Надю. Махонина в этой жизни интересует только гаджеты и всё, что с ними связано. Костин на секунду оторопел, потом сказал. «Благодарю вас». Администратор поставила поднос полной вкусности на стол, развернулась и походкой от бедра проследовала на выход. «Угощайтесь», — радушно предложил Вовка, — «и рассказывайте». Джейн схватила в каждую руку по бутерброду, начала жадно есть и одновременно излагать свою проблему. Джейн никогда не была замужем. Ей на жизненном пути попадались безответственные парни, которые не желали связывать себя узами брака. А Кабановой очень хотелось получить колечко на пальчик. Когда очередной кавалер после нескольких месяцев страстной любви сбежал в неизвестном направлении, одна из соседок посоветовала Джейн. «Ты заберемени, роди малыша, тогда мужик не отвертится». То ли советчицу природа одарила умом гусеницы, то ли она терпеть не могла Джейн, но ничего хорошего у Кабановой не вышло. Из союза по залету может получиться счастливая семья, но для этого женщине потребуется приложить массу усилий, порвать километры нервов и запастись терпением монаха. Кто-нибудь из вас пытался насильно запихнуть в комнату собаку не очень крупной породы? Ну, например, мопса. Когда я пытаюсь изолировать Фиру и Мусю в своей спаленке, ну, например, когда киса простудилась, пришёл врач, не стоит псинкам вертеться у него под ногами, Вот всякий раз, когда я хочу заставить мопсих делать то, что им не по нраву, они сопротивляются так отчаянно, что я превращаюсь в потное, растрёпанное, безумное чудовище. Понимаете? Даже собаку сложно принудить к чему-либо. А уж загнать в капкан мужика. Он тоже будет цепляться руками и ногами за косяки, а зубами за свою свободу. Зачем рожать от того, кто вас не любит? Отпустите жертву, пусть убегает. Найдете свое счастье в другом месте. Но Джейн последовала совету тетушки. На свет явился мальчик. А что его отец? Он сбежал, пока молодая мать лежала в роддоме. Кабанова осталась одна с малышом, которого хотела назвать Себастином. Как это имя пришло ей в голову? Ну, не стоит задавать бестолковых вопросов в загсе джейн отговорили регистрировать младенца под ненашенским именем и в конце концов он стал Серёжей. Рос ребёнок как все ясли детский сад школа тихий малыш не шумный первоклассник бесконфликтный подросток джейн считала себя образцовой матерью сергей голым не ходил дома ужинал чем бог послал днём ел в школе учился на одни пятерки чего еще надо Когда однажды летом сын не пришел домой ночевать, мать не забеспокоилась. Деревенька вблизи столицы, где жила семья Кабановых, никогда не упоминалась в криминальных новостях. Тихое и, несмотря на близкое соседство Москвы, провинциальное место. Джейн решила, что Сережа остался ночевать у кого-то из друзей и спокойно пошла с очередным кавалером в кино. Лето на дворе, каникулы. Ясное дело, дети хотят нагуляться. Утром прибежит. Но Серёжа не появился и завтра, и послезавтра, и после-послезавтра. Мальчик просто исчез. Сгинул без следа. Конец истории. Джейн посмотрела на меня. Понимаете? Я кивнула. Вы пошли в милицию? Посетительница махнула рукой. Там сначала ничего делать не хотели, но потом заявление приняли. А дальше что? Не знаю. Через несколько лет мне сказали: он умер. «Нашли его останки?» — уточнил Энтин. Я удивилась. Константин Львович, как правило, очень деликатен, а тут будто топором рубит. «Нет», — возразила Джейн. «Мне объяснили, когда ребенке несколько лет нет сведений, значит, он мёртв». «Ясно», — пробормотал Костин. «Если вы хотите, чтобы мы отыскали вашего сына...» «Да-да», — воскликнула Кабанова. Володя побарабанил пальцами по столу. «Джейн, сколько лет могло бы исполниться сейчас Сергею?» «Тридцать четыре. Нет, уже тридцать пять», — сообщила мать. «А пропал он подростком», — решил выручить Вову Энтин. «Документы мальчика где?» «У него только метрика была. Она дома осталась», — насупилась Джейн. «Я знаю, что он жив. Его зовут теперь Сергей Николаевич Решеткин». «Я принесла вам всё на блюдечке, только докажите, что этот Решёткин мой любимый Серёженька». «Почему вы решили, что Решёткин ваш сын?» Удивилась я. «У него мизинца нет на левой руке», ответила Джейн. «Я смотрела вечером телевизор, бизнес-канал. Там интересное интервью показывают, не глупость всякую». «Ведущий гость сидят за столом, руки сверху лежат, камера их часто показывает, поэтому я хорошо рассмотрела кисть Сергея». Сын-мизинец в детстве потерял, обо что-то обрезался. Лет ему тогда вроде десять было. Примчался домой, слезы льет, потерпеть не мог. Я отвела мальчика к фельдшеру, тот рану зашил, рубец остался. Я, как увидела руку Решеткина, так вздрогнула. «Это точно Сережа. Сомнений нет. Он...» И мне приснился сон. «Сон», — повторил Михаил, не смея скрыть улыбки. «Зря смеетесь, молодой человек!» Мегом отреагировала Джейн. «Меня многие знают как предсказательницу. Несчасть людей, которым я помогла. Я вижу вещи и сны. Приходит ко мне человек, сообщает о своей проблеме. Вечером я засыпаю и вижу, как ему помочь. Ясно? Четко. Никогда не ошибаюсь. Я вещественная видится». В ночь перед тем днем, когда я на экране увидела Сереженьку, мне приснилось, будто я сижу дома и входит сын. Он взрослый, Бросается ко мне. «Мама, я тебя нашел!» Джейн обвела нас торжествующим взглядом. «Мне стало понятно. Сереженька жив. Завтра я непременно его увижу». Гость зевнула. «Устала я что-то, прям с ног валюсь». «Устраивайтесь на диване», — равнодушно предложил Энтин. «На стуле неудобно». Кабанова пересела на диван, потом легла и... Захрапела. «Интересная история». — вздохнул Костин. — Не знаю, как насчет вещих снов, но рулада она выводит музыкальные. — Похоже, дама и впрямь ничего не ела, — заметил Энтин. — А сейчас угостилась и ее сморила. Надо деликатно разбудить Джейн.